Заключение. Я искренне надеюсь, что у моих слушателей после прослушивания этой книги поднимется настроение. Потому что, во-первых, проблема, которая была только вашей, оказалась всеобщей, а это всегда успокаивает. И, во-вторых, я как автор утверждаю, что на каждую проблему можно найти решение. Я хочу напомнить главные идеи своей книги. Первое. Вы взрослый человек, и поэтому не ведите себя как ребенок и не позволяйте маме общаться с вами, как с маленьким. Ваша задача — выстроить отношения взрослой со взрослым, если мама сильный и умный человек, или взрослый и ребенок, если мама слаба и нуждается в вашей опеке. Второе. Постарайтесь подняться над эмоциями и проанализируйте, в чем именно ваши проблемы с мамой, в какие моменты вам сложно с ней. Как только вы проведете такой анализ, вам станет проще найти инструменты для более качественного общения. Типа Типажи мам, которые я привела в этой книге, достаточно условны. Вы можете найти портрет своей мамы сразу в пяти главах, а можете не найти ни в одной. Суть не в этом. Постарайтесь сами или с помощью специалиста определить проблему вашу в общении с вашей мамой. Если проблема названа, она уже наполовину решена. Следующий пункт. Существует огромное количество разных форматов общения. Посмотрите на семьи ваших друзей, почитайте книги, почитайте сайты в интернете. Зачастую корень наших размолвок в том, что мы идем одним и тем же путем и натыкаемся на одни и те же пеньки. Смейте маршрут. Найдите свой формат общения с мамой. И не вините себя, если после всех ваших усилий отношения с мамой или родителями не складываются. Просто надо убедиться, что вы действительно сделали все возможное и невозможное. И еще надо не забывать о том, что мы обязаны заботиться о родителях, даже если между нами нет той самой близости, о которой мы мечтали. Еще надо помнить, что каждый человек взрослеет и переходит из фазы ребенка в фазу взрослого, а потом уже совсем взрослого человека. Каждый из моих молодых читателей тоже окажется в ситуации с другой стороны. Готовьтесь уже сейчас стать друзьями своих выросших детей, а для этого внимательно изучите те глаголы, которые я привела в последней главе этой книги. Я буду очень благодарна вам за отзывы. У меня есть личный адрес почты, я всегда отвечаю на все письма. Почта очень простая. Неназверево 01, собачка, gmail.com Я еще раз благодарю Елену Измайлову, главного редактора издательства «Клевер», за идею этой книги. И я счастлива признать, что мне невероятно повезло с литературным редактором, партнером и соавтором по многим моим проектам, включая эту книгу, Светланой Кониковой. В беседах со Светой мы проводим бесконечно счастливые часы и минуты, а потом появляются книги, а у книг появляются читатели. Я очень надеюсь, что вас будет много. До связи. Искренне ваша Нина Зверева. счастья вам.